Глава 35. Утром Пьер просыпался с таким трудом, словно выкарабкивался из бездны. Каждый раз, когда ухватившись за край этой бездны, ему удавалось выглянуть на свет Божий, он тотчас же проваливался в темноту небытия, успокоительно, блаженно умиротворяющую. Выпутавшись в очередной раз из сетей утреннего благоденствия, шевалье в конце концов Обрати внимание, что в комнату пробивается первый луч солнца, а покачивающиеся на лёгком ветру ветки старой вишни припадают к окну и плачут по своей судьбе тонкими дождевыми струями. Только заметив эти струи, странствующий летописец вдруг вспомнил о том любовном безумстве ночи, которое он пережил, о высокой серебристо освещающей в ночной темноте женской груди, на которой засыпал праведным сном продолжатель рода человеческого и неожиданно спохватился, женщины рядом с ним не было. Приходит утро, и все, кого я ношу в целую, гибнут. Он не вспомнил эти слова. Нет, он явственно услышал их, словно кто-то вкратчиво нашёптал ему в ухо из головы: "Все, кого я ношу в целую". Жевалле легкомысленно ухмыльнулся и сонно потянувшись, вновь взглянул в окно. Он вспомнил, что где-то там, за стеной из повозок, просыпается полк драгун, оживают потухающие костры кошеваров, а ока край нам и менее очевидно, подкрадываются первые разъезды повстанцев. Однако не видеть, не знать всего того, что происходило сейчас за окнами, он не желал. Единственное, чего ему хотелось, так это ещё хотя бы на мгновение ощутить рядом с собой тепло упругого тела Христины печальной, податливую сонноватость её губ. Услышав, как открывается входная дверь, он весь напрягся в ожидании того, что сейчас вновь увидит Христину. И был потрясён, услышав возбуждённый, но в то же время печальный голос женщины. Только не убивай его. Нет, этого ты не убьёшь. Со вселенской скорбью в голосе увещевала Христина того, Кому принадлежали тяжёлые грузные шаги, которыми вошедший попытался отмерить расстояние от двери до двери? Это ж почему? Сам знаешь, он ведь не поляк, а француз, шептала Кристина, причём очень учёный и добрый. Если так пойдёт и дальше, ты, презирая всех прочих, будешь спать только с учёными французами, съязвил пришедший по его душу, стараясь не выдавать себя скрипом постели. Шеваллен Слегка приподнялся и с ужасом увидел, что одежда его свалена на лавке под противоположной стеной. Однако сабля там нет. Она осталась в соседней комнате. Да, она осталась там. Шиволье вспомнил, что снял её, ещё садясь за стол, и теперь она уже, наверное, в руках гайдука. Раньше у меня были только вельможные поляки, но этот француз, и он не солдат, а писец. У писца тоже есть язык. И он может кое-что рассказать, возразил повстанец. Как ни странно, голос его вдруг показался мне узнаваемым. Шевалье вновь метнул взгляд на сваленную в кучу одежду, навалявшуюся между лавкой и кроватью сапоги. Он срывал с себя всё, что могло помешать оказаться в постели рядом с Кристиной. А было уже за полночь, и он дорожил каждой минутой, проклиная себя, что так долго просидел за столом, что так мало нежил эту женщину. «Если я сейчас поднимусь, он ворвется и застанет меня голышом», — со стыдом и гневом рассудил шевалье. «Он так и изрубит меня, голова, на глазах у Христины. И добро бы сразу, а то ведь еще унизит, поиздевается, тем более, что пришел этот гайдук, очевидно, не один». «Нет!» — скрикнула женщина, и шевалье услышал, как она всем телом навалилась на две. Христина упиралась в нее, оставаясь последней его защитницей. «Ты не войдешь туда!» Теперь нельзя было терять ни минуты. Жевале мятнулся к двери, взял её на железный засов и бросился к одежде, прежде всего кавалерийские ретузы и батфорты. Всех предыдущих ты почему-то не защищала. Теперь уже гайдук не таился. Да вышибить дверь, ему мешала женщина. Ни зарубить, ни грубо отшвырнуть которую он почему-то не мог, или же попросту не решался. Наоборот, — Сама подводила под мою саблю. — Эй, француз! — Так вот почему все, кого ты целовала, гибли, — мстительно проскрепел зубами шевалье. — Даже понимая, что Христина дарит ему минуты спасения, он в эти же минуты ненавидел ее. — А ласкают меня так, словно знают, что я последняя, кого они ласкают. Снова поразился он ясности, с которой возрождались его памяти в сознании и... Ещё вечером сказаны этой роковой женщиной слова, потому что причувствовали, что имеют дело со служанкой сатаны. Подътожил Пьер: "Слышишь меня, француз? Ты не хочешь получить свою саблю?" Шивалье промолчал. Пусть Гайдук подождёт ответа и подарит ему ещё несколько секунд. Он уже в Батфортах и в камзоле, в деф рукава квалерийскую куртку. Сранцующий летописец ухватил лавку и, пробормотав, словно заклинание «Да озарит меня звезда путника», с налета вышел по конную крестовину и прямо по лавке перекатился по ту сторону окна. На перерез ему бросился какой-то вооруженный саблей человек. Но шевалье успел увернуться, выхватить лавку и первым взмахом отбить сабельный удар, а вторым, ударив по ногам, скосить гайдука на землю. Оглушив повстанца, он завладел его саблей и пистолетом, И перемахнув через невысокое ограждение, побежал к видневшейся неподалёку церкви, помня, что польский табор из повозок подступал к мощной церковной ограде. Уже поверив, что он спасён, Шивали подумал, что не мешало бы вернуться к дому Христины и закончить так и не начатый разговор с тем палачом, под чью саблю чумная женщина подсовывала головы возлюбивших её ляхов. Однако рисковать всё же не стал. Я пришёл сюда чтобы описывать их кровавую историю, — молвил в оправдании себе, — а не для того, чтобы творить ее еще более кровавой. Мое бегство, конечно, похоже на трусость, но кому нужна здесь храбрость странствующего летописца, тем более что ни о храбрости, ни о трусости моей история так и не узнает.